Гаска Пиркса. Фантастические романы? Да, я их люблю, но только плохие. Вернее, не то, что плохие, а выдуманные. На ракете у меня всегда есть под рукой книжки в этом духе, чтобы на досуге прочесть пару страниц, хоть даже и с середины, а потом отложить. Хорошие совсем другое дело. Я их читаю только на земле. Почему? Пыль, говорят, толком не знаю. Не задумывался над этим. Хорошие книги всегда правдивы, даже если в них описываются события, которых никогда не было и не будет. Они правдивы в другом смысле. Если в них говорится, к примеру, о космонавтике, то говорится так, что словно чувствуешь эту тишину, которая совсем не похожа на земную, это спокойствие такое абсолютное, нерушимое и чтобы в них не изображалась, а мысль всегда одна. Человек там никогда не будет чувствовать себя как дома. На земле ведь все какое-то случайное. Дерево, стена, сад. Одно можно заменить другим. За горизонтом открывается другой горизонт, за горой долина. А там все выглядит совсем иначе. На земле людям никогда не приходит в голову, до чего же это ужасно, что звёзды неподвижны. Лети хоть целый год на предельной скорости и никаких перемен не заметишь. Мы на земле летаем и ездим, и нам кажется, что мы знаем, что такое пространство. Этого не передашь словами. Помню, однажды возвращался я из патрульного полета. Где-то у арбитра слышал отдаленные разговоры. Кто-то с кем-то ругался из-за очереди на посадку и случайно заметил другую ракету. Парень думал, что он один в космосе. Он так кидал свой бочонок, что тот дергался, будто припадочный. Все мы знаем, как это бывает. Пробудешь пару дней в космосе — и одолевает тебя нестерпимая охота что-нибудь сделать. Всё равно что дать полный ход, помчаться куда-нибудь, крутануться на большом ускорении, так чтобы язык высунуть. Прежде я думал, что это вроде неприлично. Человек не должен терешюр потворствовать себе. Но по сути дела тут лишь отчаяние, лишь охота показать этот язык коснуться. Космос не меняется так, как меняется, к примеру, дерево, и поэтому, наверное, трудно с ним свыкнуться. Ну вот, хорошие книги как раз об этом и говорят. Ведь обреченные на смерть не станут читать описание агонии. Так и мы все слегка побаиваемся звезд и не хотим слышать о них правду, когда оказываемся среди них. Это уж точно, тут самое лучшее, то, что отвлекает внимание. Но мне, по крайней мере, больше всего подходят именно вот такие звёздные истории. Ведь в них всё даже космос становится таким добропорядочным. Эта добропорядочность для взрослых. Конечно, там есть катастрофы, убийства и всякие другие ужасы, но всё равно они добропорядочные, невинные, потому что сначала до конца выдуманные Тебя стараются напугать, а ты только посмеиваешься. То, что я вам расскажу, это и есть вот такая история. Только со мной она правда случилась. Ну, да, это не важно. Было это в год спокойного солнца. Как обычно, в этот период делали генеральную уборку в Солнечной системе, подбирали и выметали массу железного лома, который кружится на уровне орбиты Меркурия. За шесть лет, пока строили большую станцию в его перигелии, там набросали в космос кучу старых поломанных ракет, потому что работы велись по системе Ле-Манса, и вместо того, чтобы сдавать эти трупы ракет на слон, ими заменяли строительные леса. Ле-Манс был сильнее как экономист, чем как инженер. Станция, построенная по его системе, действительно обходилась втрое дешевле, чем обычная, но доставляла такую уйму хлопот, что после Меркурия никто уж не соблазнялся этой экономией. Но тут Ле-Маусу пришла в голову идея отправить этот ракетный морг на Землю. Чего уж ему крутиться в пространстве до скончания веков, если его можно переплавить в Мартенах? Но чтобы эта затея окупалась, приходилось посылать для буксирования такие ракеты, которые были немногим лучше этих трупов. Я был тогда патрульным пилотом с вылетными мечтами, а это означает, был им лишь на бумаге и по первым числам, когда получал зарплату. А летать мне до того хотелось, что я согласился бы и на железную печку, лишь бы у неё была хоть какая-нибудь тяга. Поэтому нечего удивляться, что, еле успев прочитать объявление, я отправился в бразильский филиал Ле Мауса. Не хочу утверждать, что экипажи, которые формировал Ле Маус, или, вернее, его агенты, уподоблялись кадрам иностранного легиона или разбойничьему сброду. Такие типы вообще не летают. Но сейчас люди редко отправляются в космос, чтобы искать приключений. Их там нет. По крайней мере... В принципе, нет. Значит, на такой вот полет решаются либо с отчаяния, либо вообще как случайно. И это уж самый плохой материал, потому что служба наша требует больше стойкости, чем морская. И тем, кому все безразлично, мне место на ракете. Я не занимаюсь психологическими изысканиями, а просто хочу объяснить, почему я уже после первого рейса потерял половину команды. Мне пришлось уволить техников, потому что их споил телеграфист. Маленький метис, который придумывал гениальнейшие способы, как контрабандный протащить алкоголь на ракету. Этот тип играл со мной в прятки. Запускал пластиковые шланги в канистры. Впрочем, это не важно. Я думаю, он и в реактор запрятал бы виски, если бы это было возможно. Воображаю... Да чего возмутили бы такие истории пионеров астронавтики. Не пойму, почему они верили, что сам по себе выход на орбиту превращает человека в ангела. Этот метис с родом из Боливии подрабатывал продажей марихуаны и делал мне всё на зло. Просто потому, что его это развлекало. Но у меня бывали парни и похуже. Лемасс был важной персоной. Деталь меня не интересовался, а только установил финансовые лимиты. И мало того, что мне не удалось укомплектовать экипаж. Я еще вынужден был дрожать над каждым киловаттом энергии. Никаких резких маневров. Уранографы после каждого рейса проверялись, словно бухгалтерские книги. Не уплыл ли куда, упаси боже, десяток долларов, превратившись в нейтроны. Тому, что я тогда делал, меня... Нигде не обычали. Нечто подобное, может быть, творилось лет 100 назад на старых корытах, курсировавших между Глазго и Индией. Я, впрочем, и тогда не жалул, а теперь, как вспомню об этом, так стыдно признаться, расчувствуюсь. Жемчужина ночи, ну и имечко. Корабль потихоньку разваливался. Весь рейс мы только и делали, что искали тот течь, что короткое замыкание. Каждый старт и каждая посадка совершались вопреки законам, не только физики. Наверное, у этого леманторского агента были знакомства в порту Меркурия, иначе любой контролёр немедленно опечатал бы у нас всё от рулей до реактора. Ну вот, выходили мы на охоту в Перегели, искали радаром остыв ракет, а потом подтягивали их и формировали поя На меня тогда свалилось все сразу. Скандалы с техниками, вышивывание бутылок в пространство, там и сейчас, полным-полно лондон-драйджин и дьявольской математики. Ведь во время рейса я только и делал, что и изыскивал приближенные решения задачи многих тел. Но больше всего, как обычно, было пустоты. В пространстве и во времени. Я забирался в каюте и читал. А второ не помню, какой-то американец. В названии было что-то о звёздной пыли, нечто в этом духе. Не знаю, как эта книга начиналась, я стал читать примерно с середины. Герой находился в камере реактора и разговаривал по телефону с пилотом, когда раздался крик: "Метеоры за кормой". До этой минуты небо ровненькое. А тут он вдруг увидел То огромная стена реактора, сверкая жёлтыми глазами циферблатов, наплывает на него с возрастающей быстротой. Это включили двигатели, и ракета рванулась вперёд. А он, вися в воздухе, по инерции сохранял прежнюю скорость. К счастью, он успел оттолкнуться ногами, но ускорение вырвало у него трубку из рук, и он повис на телефонном шнуре. Когда он упал распластавшись, эта трубка качалась над ним а он делал нечеловеческие усилия, чтобы ее схватить, но, конечно, он весил тону и не мог пальцем пошевельнуть. Потом как-то зубами поймал ее и отдал команду, которая их спасла. Эту сцену я хорошо запомнил. А еще больше мне понравилось, как описано прохождение сквозь метеоритной розни. Облако пыли покрыло за месте третью часть неба только самые яркие звёзды просвечивали сквозь полевую завесу. Это ещё ничего. А вот вскоре герой увидел на экране, конечно, что из этого жёлтого тайфуна исходит бледно светящаяся полоса с чёрной сердцевиной. Уж не знаю, что это должно было означать, но только я наплакался со смеху. Так он всё это прелестно себе вообразил: эти тучи тайфуна, эта трубка Я прямо вочию видел, как парень болтает за телефонным шнуром. А что в каюте его ждала небыкновенно красивая женщина, это уж само собой разумеет. Была она тайным агентом какого-то общества космической тирании или, может, боролась против этой тирании, уж не помню. Во всяком случае, она была красива, как положено. Почему я так распространяюсь об этом? Да потому что это чтиво меня спасало. Метеоры? Да ведь я остовый ракет по 20-30 тонн искал неделями, и половину из них даже в радаре не увидел. Легче заметить летящую пулю. И вот однажды пришлось схватить за шиворот моего метиса, когда мы были в невесомости. Это наверняка трудней, чем тот номер с телефонной трубкой, ведь оба парили в воздухе, но не так эффектно. Похоже, что я начал береждать, сам вижу, но такая уж это история. Двухмесячная охота кончилась. У меня на буксире было 120 140.000 тонн мёртвого металла. И он шёл с проскости, как клептики на землю. Не по правилам, но ясно, у меня не было горючего для маневрирования. Я ведь уже говорил, приходилось тащиться без тяги больше двух месяцев. И тут случилась катастрофа. Нет, не метеоры, это ведь не в романе происходило. Свинка. Сначала техник, обслуживавший реактор, потом оба пилота сразу, а потом и остальные. Морды распухли, глаза как щелки, высокая температура, а в вахтах уж и говорить не приходилось. Какой-то взбесившийся вирус притащил на палубу нгей, негерг который на нашей жемчужине ночи был коком, стюардом, экономом и ещё чем-то. Он тоже заболел, а так же. Может, в Южной Америке у детей не бывает цинки, не знаю. В общем, у меня оказался корабль без экипажа. Остались на ногах лишь телеграфист да второй инженер. Но телеграфист с утра прямо к завтраку напивался. Собственно, не совсем напивался, то ли голова у него была такая крепкая, То ли он тянул понемножку, но, в общем, двигался он вполне прилично, даже когда не было силы тяжести. Ее не было почти все время, не считая поправок курса. А алкоголь сидел у него в глазах, в мозгу. И каждое свое распоряжение, каждый приказ мне приходилось неустанно контролировать. Я мечтал о том, как я его отколочу, когда мы приземлимся. На ракете я не мог себе этого позволить. Да и вообще, как будешь бить пьяного? В трезвом состоянии это был зауряднейший тип, опустившийся, недомытый, и у него была смелая привычка ругать самыми мерзкими словами то одного, то другого при помощи азбуки Морзе. Ну да, сидит себя за столом в кают компании и выстукивает пальцем. Его раза два чуть не избили. Все ведь понимали Морзянку. А припрешь к стенке, он божится, что это у него такой тик от нервов что это само собой получается. Я ему велел прижимать локти. Так он вел передачу ногой или вилкой. Художник был в своем роде. Единственным вполне здоровым и нормальным человеком был инженер. Да, но оказалось, знаете ли, что он инженер-дорожник. Нет, правда. С ним подписали контракт, потому что он согласился на половинный оклад. И агенту этого было вполне достаточно. А мне и в голову не пришло экзаменовать его, когда он явился на борт. Агент только спросил его, разбирается ли он в машинах. Он сказал, что да, ведь он и вправду разбирался в машинах, в дорожных. Я велел ему нести вахту. Он планету от звезды не мог отличить. Теперь вы уже более или менее понимаете, каким образом Ле-Манс сделал большие дела. Правда, я тоже мог оказаться командиром подводной лодки. И если бы можно было, я, наверное, разыграл бы эту роль и заперся в своей каюте. Но я не мог этого сделать. Агент не был самоуверенным. Он рассчитывал, есть ли не на мою лояльность, то на мой инстинкт самосохранения. Я ведь хотел вернуться на землю. Сотня тысяч тонн в пространстве ничего не весит. И если избавишься от груза, то скорость не увеличится ни на миллиметр в секунду. Ну, а я был не таким уж строптивым, чтобы сделать это просто так. Вообще-то мне и такие мысли приходили в голову, когда я по утрам таскал то одному, то другому вату, мази, бинты, спирт, аспирин. Только и было у меня удовольствие, что это книжка о любви в пространстве среди метеоритных тайфунов. А некоторые абзацы я перечитал по десять раз. Там были все ужасные происшествия, какие только возможно представить. Электронные мозги бунтовали. У пиратских агентов передатчики были вмонтированы в черепа. Красивая женщина происходила из другой солнечной системы. Но о свинке я не нашел ни слова. Ясное дело, тем лучше для меня. Мне она и так надоела. Иногда мне даже казалось, что космонавтик тоже. В свободные минуты Я старался выследить, где телеграфист прячет свои запасы. Не знаю, может, я его переоцениваю, но мне кажется, что он и вправду умышленно выдавал мне некоторые места, когда спиртное там подходило к концу. Просто для того, чтобы я не пал духом и не махнул рукой на его пьянство. Потому что я и по сей день не знаю, где был его главный тайник. Может, этот тип был уж тупым так пропитан алкоголем, что основной запас носил прямо в себе. Ну, в общем, я искал, ползая по кораблю, словно муха по потолку, плавал по корме, по центральной палубе, как бывает иногда во сне, и чувствовал, что я один как перст. Вся братья лежала с распухшими физиономиями в каютах, инженер торчал в рулевой рубке, изучая по лингофону французский язык. Было тихо, как на зачумленном корабле, И лишь иногда по винделиктонным каналам доносилось радание или пение этого болевистского метисса. Под вечер его разбирало, он ощущал ужас бытия. Со звёздами я мало имел дела, если не считать той книжки. И открыл русский я знал наизусть. К счастью, они уже улетучились у меня из головы. Я дождаться не мог, когда кончится эта свинка, потому что такая жизнь на манер Робинзона уж очень мне докучала. Инженера-дорожника я избегал, хоть по-своему это был даже довольно порядочный парень, и клялся мне, что если бы не ужасные финансовые передряги, в которые его втянули жена с Шуриным, он ни по чем не подписал бы контракта. Однако был он из тех людей, каких я не переношу которые откровенничают без всяких ограничений и торможений. Не знаю, может, он только ко мне испытывал такое чрезвычайное доверие, но вряд ли, потому что о некоторых вещах, ну, просто невозможно говорить, а он способен был сказать все. Я прямо корчился. К счастью, жемчужина ночи была большая, 28 тысяч тонн было где спрятаться. Вы, наверное, догадываетесь. Это был мой первый и последний рейс для для МКС. С тех пор я уже больше не позволял так нахально себя надувать, хотя во всяких переделках побывал. Я бы не рассказывал об этом, довольно конфузным всё же куском моей биографии, если бы он не был связан с другой, вроде бы несуществующей стороной космонавтики. Помните? Я ведь предупредил в начале, Что это будет история словно из той книжки. Метеоритное предупреждение мы получили по близости от орбиты Венеры. Но ну, телеграф истори проспал, то ли просто не принял его. В общем, я лишь на следующее утро уж вышел эту новость в известиях, которые передавала космолокаторная станция Луны. Честно говоря, вначале мне это показалось совершенно неправдоподобным. Бракониды давно прошли, пространство было чистым, метеоритные рои вообще ходят регулярно. Правда, Юпитер любит всякие штучки с пертурбациями, но на этот раз он был не причём. Радиант был совсем другой. Предупреждение, впрочем, было лишь в восьмой степени полевое, плотность строя очень небольшая, процент крупных осколков ничтожный, ширина фронта, правда, значительная. Когда я посмотрел на карту, то понял, что мы уже торчим в этом так называемом рое добрый час, а то и два. Экраны были пусты. Меня особенно не беспокоило, непривычно прозвучало лишь второе сообщение в полдень. Радиолокаторы установили, что рой внесистемный. Это был второй такой рой с тех пор, как существует космолокация. Метеоры это остатки комет, и они ходят себе по удлинённым эллипсам, привязанные гравитацией к солнцу, словно игрушки на нейлоновых шnurках. А рой внесистемный, то есть пришедший в солнечную систему из галактики это сенсация. Правда, больше для астрофизиков, чем для пилотов. Есть, конечно, и для нас разница, хоть вообще-то небольшая, в скорости. Внутрисистемный рой не может иметь большой скорости, не больше, чем параболическую либо эллиптическую. Зато рой входящий в солнечную систему извне может иметь и обычные иметь гиперболическую скорость. Но практическое различие не велико, поэтому возбуждение охватывает метеорологов и астробаластику. Сообщение о том, что мы влезли в рой, не произвело на телеграфиста ни малейшего впечатления. Я сказал об этом, когда мы обедали, как всегда, включив двигатели на малую тягу. Они давали поправку на курс. А тем временем даже слабое притяжение облегчало нам жизнь. Не надо было сосать суп через соломинку и впихивать себе в рот пасту из баранины, нажимая на тюбик тюбик я всегда был сторонником нормального человеческого питания. Зато инженер очень испугал. То, что я говорил о рое, словно летнем дождечке, он склонен был с шестью признаком помешательства. Я ему коротко объяснил, что, во-первых, рой полевой и силы разверяющим. И шансов столкнуться со осколком, который способен повредить корабль, меньше, чем шансов погибнуть от того, что тебе в театре свалится люстра на голову. Во-вторых, всё равно ничего нельзя сделать, потому что жемчужина не может провести манёвр расхождения. В-третьих, курс наш по чистой случайности почти совпадает с траекторией роя. Значит, опасность столкновения уменьшается ещё в несколько сот раз. Что-то не похоже было, чтоб я его убедил. Но мне уже надоела психотерапия, и я предпочёл сосредоточить внимание на перигристии, то есть отрезать его хоть на пару часов от запасов спиртного, потому что в конце-то концов в рое он был нужнее, чем вне его. Больше всего я боялся сигнала сот. Корабли здесь было порядочно. Мы уже пересекли орбиту Венеры. На этой территории шло весьма оживлённое движение, и не только грузовых ракет. Я сидел у рации, держа телеграфиста при себе. До шести часов по лобному времени, значит, больше 4 часов на пассивном перехвате. К счастью, обошлось без сигналов тревоги. Рой был так разрежен, что приходилось буквально часами вглядываться в радарные экраны, чтобы заметить какие-то почти неуловимые микроскопические искорки. Да и то я не мог бы поручиться, что эти зеленые привиденницы не были просто обманом зрения от усталости. Тем временем уже не только радиант, но и весь путь этого гиперболического роя, который даже имя успел получить, канопиды от звезды близ радианта, вычислили новую неэди на земле и было известно, что он не достигнет орбиты Земли, минует её, выйдет из нашей системы в далеке от больших планет и как появился, так и исчезнет в бездне галактики, чтобы никогда уже к нам не вернуться. Инженер-дорожник, продолжая тревожиться, то и дело заглядывал в радиорубку, а я выгонял его, требуя, чтобы он следил за рулями. Разумеется, это было чисто фиктивное задание. У нас не было тяги, а без тяги управлять нельзя. Ну, а кроме того, он не смог бы выполнить и простейшего маневра, но я бы никогда ему этого и не доверил. Но мне хотелось его чем-нибудь занять и себя избавить от бесконечных приставаний. А то он стремился выяснить, Проходил ли я уже сквозь метеоритные раи, да сколько раз, да пережил ли в связи с этим катастрофы, и серьезные ли, и есть ли шансы спастись в случае столкновения? Вместо ответа я ему дал «Основы космолодции» и «Космодромии». Как-то? Дженер книгу взял, но, кажется, даже и не раскрывал ее. Он ведь жаждал доверительных признаний, а не сухих сведений. Все это происходило, напоминая вам, на корабле, где сила тяжести отсутствовала. В этих условиях движение людей, даже трезвых, довольно забавно изменяется. Всегда надо помнить о каком-нибудь поясе, о пристежке, иначе, нажав на карандаш при писании, рискуешь взлететь под потолок, а то и шишку себе набить. У телеграфиста была своя система. Он таскал в карманах массу всяких гирек, гаек, ключей, Когда оказывался в затруднительном положении, повиснув между потолком, полом и стенами, то просто лез в карман и швырял первый попавшийся предмет, чтобы плавно отлететь в противоположную сторону. Способ этот был надёжный и всегда подтверждал правильность ньютоновского закона действия и противодействия. Однако он доставлял мало удовольствия окружающим, потому что брошенные гирьки и гайки рикошетом отлетали от стен, и иной раз эти штучки, способные весьма чувствительно стукнуть, подолгу носились в воздухе. Я говорю об этом, чтобы придать дополнительный оттенок колориту нашего путешествия.